Стивен Хёрт. Усоногий рак Чарльза Дарвина и паук Дэвида Боуи. Как научное название воспевают героев, авантюристов и негодяев. Нас делают людьми, помимо всего прочего, любопытство по отношению к окружающему миру. Оно заставляет ученых открывать, описывать миллионы видов живых существ, наших соседей по планете, и давать им названия. Время от времени название вновь открытого вида привлекает внимание общественности. Иногда так происходит, потому что оно дается в честь какого-либо человека, ныне здравствующего или уже умершего, реального или вымышленного, вызывающего восхищение или неприязнь. Среди таких названий усоногий рак, носящий имя Чарльза Дарвина, региоскалпелум Дарвини паук, названный в честь рок певца Дэвида Боуи гетеропода Дэвид Боуи. Гриб, названный в честь героя мультфильма «Губки Боба квадратные штаны», спонгиформа Пансии И жук, удостоившийся имени 43-го президента США Буша-младшего, Агатхидиум Буши. Эти названия, как и многие им подобные, объединяют ученых, которые дают названия живым существам, самих существ и людей, в честь которых они даны. Кроме того, многие считают эти названия довольно странными. Казалось бы, не самый обычный способ отдать кому-то дань уважения – вписать его имя в квазилатинское название вида, которое будут использовать в основном ученые, пишущие статьи и монографии, пересыпанные непонятными научными терминами. Вполне можно понять возмущение, которое выразила родная тетя Джейн Колден, первой женщины-ботаника в новом свете. Она жила и работала в середине XVIII века. Ее отец, с причудливым именем, кэдуал Ладер Колден, тоже был врачом и ботаником и поощрял интерес дочери к естествознанию. Джейн написала и проиллюстрировала книгу о Флоре Нью-Йорка, ставшую весьма известной в Лондоне, и в ее честь предложили назвать растение Фибруреа колденелла. Тетя, однако, была потрясена этим фактом и воскликнула как же так можно назвать какой-то сорняк именем христианки? Именно Карл Линей, блестящий шведский ботаник 18 века, дал возможность пауку носить имя Дэвида Боуи, а растению – имя Джейн Колден, и рассказать таким образом некую историю. Линнея научное наименование вида растений или животных, было просто упражнением в их описании. Названием вида живых существ служило латинское словосочетание иногда довольно длинная, которая описывала вид и выделяла его среди себе подобных, но не более того. Биноминальная номенклатура, двухчленная система наименования Линнея отличалась несколькими важными особенностями. Что самое замечательное, она проста и позволяет легко упорядочить наши знания о биоразнообразии земли. У каждого вида есть название, состоящее из двух слов. Одно определяет конкретный вид, Другое является родовым названием группы ближайших родственников. Например, Acer rubrum, клен красный, где рубрум означает один из 130 или около того существующих видов кленов рода Acer. Чуть меньше ценят другое новшество линеевской системы то, что название отделено от описания. Линнеевские названия и все научные названия видов со времен линнея это способ присвоения определенного индекса. Названия могут быть описательными – Эйсер Рубрун, клён красный. Однако это вовсе не обязательно так. Например, Эйсер Давидии, клён Давида, был назван в честь Армана Давида, французского миссионера и натуралиста. То, что Линнеев ввел названия для живых существ, не связанные с их описанием, на первый взгляд может показаться мелочью. Однако благодаря этому ученые получили совершенно новую возможность – Самовыражаться придумывая научное название. Называя вид в честь какого-либо человека, ученый рассказывает историю о нем, но это одновременно история и о самом ученом. С изобретением иные бинарной системы названия, особенно данные в чью-то честь, стали окошком во внутренний мир людей науки. И что же видно через это окошко? Прежде всего, что ученые не такие уж холодные, скучные и бесстрастные существа как можно было ожидать. Они творчески подходят к латинским названиям и тем самым проявляют человеческие достоинства, слабости и недостатки. В этих названиях ученые выражают восхищение натуралистами, исследователями и другими героями. Одни высказывают благодарность наставникам или покровителям, другие – любовь к женам или мужьям, дочерям или родителям. Кто-то заявляет о себе, как о поклоннике Гарри Поттера или панк музыки Кто-то высказывается в поддержку справедливости и прав человека. Одни демонстрируют презрение к демагогам и диктаторам, другие, к сожалению, их одобряют. Названия видов порой выдают постыдное предубеждение и предвзятость. Или же говорят о попытках возвыситься над этими человеческими несовершенствами, чем, несомненно, мы можем гордиться. Придумывая названия, ученые могут быть то серьезными, то ироничными, иногда эксцентричными или великодушными, иногда извительными и столь же увлеченными историей, искусством и культурой, как и узором чешуи на брюхе змеи. Через окошко латинских названий мы можем увидеть все самое лучшее и худшее, что есть в людях. Наука предстает перед нами как всецело человеческая деятельность, замешанная на личных пристрастиях и историях определяемая затейливыми связями между названным видом, человеком, в честь которого он назван, и ученым, придумавшим название. Как сказала госпожа Муффи в повести Антоний Байет, Морфа Евгения, имена позволяют сплести мир воедино, установить связь между различными существами. Истории, сотканные из имен, удивляют, поражают и берут за душу, а иногда просто приводят в бешенство. На страницах моей книги вы найдете некоторые из них. Итак, смотрите в это окошко и наслаждайтесь.